Капитула 14. Предваряющий бал. Мы провели в лазарете три дня, и два из них никто не мог определить, что с нами происходит. Ситуация прояснилась только двое суток спустя. Нас выпустили в день бала, когда опасности для окружающих мы уже не представляли, а весь корпус был обработан чарами. Гваркиза зайтар оказалась очень изобретательна. Да, арканы на дверях отлично послужили для защиты от вторжения и магии, но они не спасли от постельных клещей. Крошечных, но очень ловких, кусачих и трудновыводимых. Весь факультет оказался закрыт на карантин. К счастью, эти маленькие твари не успели распространиться за пределы наших комнат. Дрянь в кубе обеспечила достойную внешнюю магическую защиту. «Если до этого у меня были сомнения...» не перебарщиваю ли я со своим планом, то теперь, три наполненных раздирающим зудом дня спустя, я точно знала, что в Академии останется только одна из нас. Позайтар умудрилась пробудить во мне настоящую фамильную ярость Целав. И теперь хотелось отомстить с размахом. Позор в столовой уже казался слишком мягкой мерой наказания. План немного изменился. Я решила публично унизить ее прямо на балу. Унизить настолько, что она сама уедет. Или же ее заберет отсюда папаша-министр. Проклятие ветхости уже должно было начать действовать. Стулья уже обязательно немного поскрипывают. Юбки потускнели. Воротнички и манжеты блузок пожелтели и растрепались. А на шальварах возникли дырочки. Зеркало должно было слегка помутнеть, а в уголке наверняка появилось темное пятнышко пока небольшое, но такое противное. На металлической заколке, вероятно, обнаружился скол, мгновенно покрывшийся ржавчиной, а кружева на платье вдруг стали расползаться. Возвращение в комнаты получилось отнюдь не нетриумфальным. Нас сопровождали неприятные липкие шепотки. Еще бы! По мнению остальных постельных клещей с собой притащила одна из нас. Эти сплетни — бонус от гваркизы в подарок к уже полученному мучительному зуду. Когда мы вернулись в блок, Пазайтар встретила нас у входа. «Я рекомендую вам убраться из академии, пока вы не успели за нее заплатить», отчеканила она, зло улыбнувшись. «Вы зря решили перейти мне дорогу. Я сделаю ваши жизни настолько невыносимыми, что вам проще сразу сдохнуть, чем жить рядом со мной». «Все понятно». «Да, спасибо за предупреждение». Честно поблагодарила я и обернулась к подругам по несчастью. «Девочки, идемте в комнату, нужно посоветоваться». В глазах горе мелькнуло недоуменное возмущение. Трайдора втянула голову в плечи, и мы гуськом вошли в мою спальню. Закрыв дверь, я сплела аркан тишины и накинула его на смежную с прихожей стену. Теперь даже при большом желании за ничего не услышат. «Горе, Трайдора, как видите, ситуация вышла из-под контроля. Позайтер права, мы не сможем ужиться в одном блоке». «Она совершенно сумасшедшая! Да мы ничего такого ей не сделали, чтобы так себя вести!» отчаянно воскликнула будущая артефактриса. «Да вы не сделали ей ничего плохого», — протянул я. «Ее месть мне хотя бы понятно, но за что она так с вами, ума не приложу». Все это я прилагала и ум, и понимание происходящего. Пазайтар вступила в территориальную войну, считая, что связалась с тремя бесхребетными безродными трусихами. И теперь всю эту ситуацию я видела как максимально понятную живую иллюстрацию к бабушкиному совету. Сначала попробуй договориться по-любовной, не превращая людей в своих врагов без абсолютной на то необходимости. Гваркизе не стоило позволять нам объединяться. Напротив, ей нужно было перетянуть горею Трайду на свою сторону, тогда мне пришлось бы куда тяжелее. А сейчас она связала нас общей болью, обидой и целью, и я была ей за это даже немного благодарна. Вот только теперь передо мной стоял сложный выбор. Главная задача — нужно дать понять позайтар, что я сдалась, сломалась, и готова ей уступить, чтобы снять с себя хотя бы часть подозрений. Пусть в случившемся винит исключительно отхоротов. Мне это только на руку. А дальше дилемма. Частично посвятить девочек в свой план и уговорить их подыграть или же сделать вид, что Пазайтар меня и правда сломала? В первом случае придется уговаривать Трайдору. Она категорически не хочет конфликтовать с Гваркизой и побаивается ее. Во втором нужно как-то убедить Горю, сдаться, а потом притвориться, что по счастливой случайности все само сложилось так, что аристократка уехала. Второй вариант был разумнее. Девочкам доверять я пока не могла. Не было возможности выяснить, как они поведут себя в подобной ситуации и не отвернутся ли от меня после публичного унижения по Зайтар. План-то жесткий, особенно в отношении такой же девушки, как и мы. Но еще второй вариант означал бы показать себя сдавшейся и слабой перед возможными подругами. А мне этого не хотелось. Отчаянно не хотелось. Пусть лучше считают меня жестокой, чем слабой. И если они отвернутся, так тому и быть. Даже решит Трайда нажаловаться на меня в деканат, прямых доказательств моей причастности к проклятию все равно ни у кого не будет. Подозрение тоже, конечно, неприятно, но... Если мой план провалится и придется воевать с Пазайтар дальше, союзники мне будут ой как нужны. Пожалуй, я рискну. По моему мнению, остаться должны мы, а не она. Что скажете? Разумеется. Но как это провернуть? Сжала кулаки горе. У меня есть один план, который не принесет вреда ее здоровью, но он очень жесток. Честно сказала я. Боюсь, что если я приведу его в исполнение, вы больше не захотите со мной дружить. Но я не вижу другого способа избавиться от пазайтары и вытурить ее из академии. — А клещи это не жестоко? — отчаянно вопросила Шатенка и по новой привычке потерла бок. — Нет, ее надо проучить. — Возможно, за этой местью потянутся очень неприятные последствия. — Да, мы избавимся от гваркизы. Но ее подруги этого не забудут и не простят. Мы обезопасим свой блок, но в остальном... Я смотрела на соседок, стараясь считать их эмоции. Горя, хоть и очень добрая и порядочная, сейчас решительно хмурилась и воинственно сжимала кулаки. Пазайтар переступила черту. В отношении нее хороши любые меры. Вынесла она свой приговор и тут же добавила. Конечно, не убивать и не калечить, но в остальном... Я поддержу тебя от начала и до конца. Только скажи, что нужно сделать». «Видимо, другого выбора нет. Либо мы, либо она», — протянула до теребя полы блузки. «Я бы предпочла помириться. Ее семья слишком знатная и высокопоставленная, чтобы с ней тягаться. Она обязательно отомстит. Тогда тебе лучше последовать ее совету и бросить учебу самой». «Ты всегда можешь поступить снова через два года, когда она закончит последний курс», предложила я, наблюдая за реакцией рыжей. Она сморщилась, показывая, что такой вариант ей тоже не по душе. «Я могу вас заверить только в одном. Ответственный за позор Абираты позайтар ляжет на плечи братьев Тхарот», сказала я, садясь на стол. «За эту привычку меня всегда ругали и дома, и в приюте» но выбить ее из меня так и не смогли. И при этом все будет выглядеть как случайность. Поверьте, она не сможет выяснить, кто именно виновен в произошедшем. А с и шутников у нее тоже есть разногласия. Поэтому сейчас мы можем поступить следующим образом. Сходим к ней и скажем, что она победила. Мы решили не продолжать учебу, но на бал все-таки сходить, а в первый день Апаритана вернуться домой. К семье вы и так все планировали наведаться, верно? Пусть думает, что сломала нас. Тем крепче будут ее подозрения против Тхаротов. А когда она сама покинет Академию, мы останемся тут как бы и не при делах. Возможно, даже открытой войны с местными аристократами удастся избежать. «И в чем заключается твой план?» — осторожно спросила Трайда. «В детали посвятить не могу ради вашей безопасности». Скажу только, что уже подкинул от нужную идею. Во время бала необходимо будет проследить за позайтарой и выбрать идеальный момент, когда она будет находиться в кругу как можно большего числа людей. А также нужно будет защититься, чтобы она не навредила нам самим. Поэтому мне и требуется ваша помощь. Но делать вы должны только то, что я скажу. Так, как я скажу и когда я скажу. Иначе план провалится. Это, конечно, не совсем правда, но нужно мягко показать соседкам, что они в первую очередь исполнительницы, а решение принимаю я. Обе магессы вызывали во мне искреннюю симпатию, а еще обладали полезными навыками, и я хотела с ними подружиться по-настоящему. Но в этой дружбе меня устроила бы только ведущая, а роль. И сейчас мне важно было знать, согласны ли они на такой расклад. Ни карты, факторики. Ни к и варению склонности у меня не было, а помощь проверенных специалистов в этих сферах в будущем станет неоценимой. Со своей стороны я тоже буду им полезна. Обучу некоторым интересным арканам, позабочусь об их безопасности и помогу по мере сил. Жизнь в приюте вбила в подкорку, что одиночки всегда слабее. Ни в одном деле нет ничего ценнее преданных союзников. Бабушка всегда учила опираться на семью, но ее у меня отняли. И даже проверенной любимой Ви рядом больше не было. Смогу ли я полагаться на Гурию и Трайду так же, как полагалось на нее? Покажет только время. Мысли о Ви заставили сердце сжаться. Вот закончится апоритан, и что с ней будет дальше? Из приюта ее выставят как достигшую возраста ответственности. Мне отчаянно хотелось ей помочь. Деньги у меня были, почему тогда во время пожара я не подумала их разделить? Мне все-таки проще устроиться в жизни, чем ей. Она ничего и не умеет, кроме как вышивать и плести кружева. Навыки, которые пришлось освоить всем в утешении, но много ими не заработаешь. И как передать ей деньги? Почему-то Ярцу я в этом плане не особенно доверяла, а других вариантов в голову не приходило. «Находись я в Аберии, можно было бы открыть анонимный вклад на ее имя в банке. Вот только она бы о нем не узнала, пока не пришла бы в одно из отделений. Да и я не на родине». Посмотрела на своих невольных союзниц. «Как много я бы отдала, чтобы на месте одной из них сидела Ви. Зубами бы в землю вгрызлась, но оплатила бы учебу и себе, и ей. Я знаю точно». Если бы у подруги появился хоть крошечный шанс на достойное будущее, она бы надрывалась, как краб на галерах. Ладно, Ви нужно продержаться всего два года. Как только заявлю права на свой остров и титул, сразу же разыщу ее и заберу к себе. Никогда не допущу, чтобы Ви жила в лишениях. «Я согласна на твой план», — выдохнула Шатенко. «Притвориться, будто мы вняли ее угрозам. Думаешь, она поверит?» «Есть только один способ выяснить», — пожала плечами я. «А мне эта история все равно не нравится. Не стоит бодаться с аристократами. Нам это еще аукнется», — проворчала Трайда. «А так не аукнется?» — недовольно спросила Гория, возмущенно глядя на соседку. «Не знаю. Лучше в деканат пожаловаться», — предложила Рыжая. «Отличный план». «Как думаешь, что она после этого с нами сделает?» — насупилась шатенка. Ероска замолчала, прикидывая варианты. «А если мы ей просто подчинимся?» «Ну, что и от нас может быть нужно? Деньги — вряд ли. Но хочет она долго по утрам купаться, пусть купается». «Хорошо, одно другому не противоречит», — легко согласилась я. «Пойдем, ты послушаешь ее требования, повинимся вместе». Спросим, чего ее блистательность изволит, а дальше уже сама решишь, потакать ей или бороться. «Я всего лишь не хочу неприятностей», — поджала пухлые губы Трайда. «К сожалению, этот корабль уже утонул, и назад во времени вернуться нельзя». «До балла осталось всего ничего», — проговорила Гория. «А нам еще собраться нужно. Пойдемте поговорим с ней, нечего тут сидеть время тратить». Мы поднялись. Я сняла аркан тишины и открыла дверь. Мы постучались к Пазайтаре и замерли у двери. Она вышла, окинув нас надменным презрительным взглядом. — Может, можно как-то договориться, остаться в Академии? Мы готовы пойти на уступки, — пролепетала Трайдора. — Никаких уступок. Я ни за что не буду дышать с вами одним воздухом. — Убирайтесь прочь отсюда, пока целы, — прошипела Гваркиза. «Хорошо, завтра нас тут уже не будет», — с нарочитой покорностью согласилась я. «Воевать с тобой слишком тяжело, ты явно сильнее и хитрее. Мы все устали от этого конфликта. Но мы бы хотели сходить на бал. Другого шанса у нас уже не будет». Позайтар колебалась. Видимо, и победе обрадовалась, и гадость хотела сделать. Но запретить нам идти на бал она тоже не могла поэтому в итоге милость его разрешила. — Хорошо, я дозволяю вам отправиться на бал, — Вскинула она подбородок. — Но чтобы завтра духу вашего тут не было, а то воняет немытыми простолюдинками на весь блок. Хотела отвесить ей оплеуху и сказать, что по происхождению я гварцегиня, и этот титул выше гваркистского, но сдержалась, даже благодарно кивнула. Ведь мне действительно было за что сказать Пазайтар спасибо. Она показала, как может выглядеть аристократка со стороны. И я точно знала, что так вести себя не буду никогда. Титул не повод терять порядочность и не дает права считать себя лучше других. И пусть этот вывод идет несколько вразрез с тем, чему учила бабушка. Это моя жизнь, и я вольна принимать в ней свои решения и придерживаться своих принципов. Ну что ж, гварки за свой выбор сделала. Трайдора опустила голову вниз и ушла в свою комнату. Я тоже пойду собираться. Хочешь, прически друг другу сделаем? Шепотом предложила Гория. Очень. Тогда заходи ко мне. Длиной волос похвастаться я не могла. В приюте их стригли, чтобы мы быстрее купались и не тратили много мыла. Так что самой высокую прическу собрать их ой как непросто. «Кстати, я умею варить зелье для роста волос и хороший шампунь». «Давай я куплю ингредиенты, и ты сделаешь», – предложила я. «Да, у меня все есть», – отмахнулась Горя. «Если что, отца попрошу. У нас обеспеченная семья не обеднеем. А тебе придется работать, чтобы учебу оплатить». «Это очень щедро с твоей стороны, спасибо». «Ерунда», – ответила Горя и зашептала мне на ухо. Если ты нас избавишь от позайтар, я в долгу не останусь. Чем дольше я обо всем этом думаю, тем яснее я понимаю, что она бы все равно себя так повела. Просто не будь тебя, мы бы выяснили это чуть позже. Ты какое платье хочешь надеть? С открытыми плечами. Как Ойхал? Нет, с пышной многослойной юбкой, бальное, но скромное. Ну и отлично. Горе приступило к делу. Так как мы вымылись перед тем, как покинуть лазарет, волосы были еще влажные. Она нанесла на них специальное средство, расчесала и принялась собирать пряди в пучок. Непростая задача, учитывая их длину. Однако Шатенка справилась. «У меня есть специальная заколка. Думаю, выйдет красиво». Достала я украшение из бабушкиной сумки, которую всегда носила с собой. «Давай, мне как раз нужно чем-то скрепить пряди». Горя взяла закулку в руки и повертела, присматриваясь. Красивая какая. И совсем как урдиновая выглядит, надо же. Да, мне тоже нравится. Бабушкин подарок. Получился свободный объемный пучок банту, украшенный моим смертоносным артефактом. Спасибо, Гория, восхищенно сказала я, глядя в зеркало. Но я для тебя ничего подобного сделать не могу, навыков нет. «Только если косу венком заплести или уложить ее в пучок?» У меня другая задумка была. «Давай я буду делать, а ты помогать. В четыре руки с сподручнее, а тебе еще и видно, что там на затылке». Улыбнулась Магесса и принялась собирать свою шикарную копну в высокий хвост. «Думаю, без меня бы она справилась не хуже, чем со мной. Я только пару шпилек закрепила». Да украсила потом прическу нежными бархатистыми цветами из той же ткани, что и платье. Когда вам почти закончили, в дверь постучалась Трайдора. Вошла с косметичкой и молча села на кровать Горьей. «Видимо, вы правы», — тяжело вздохнула Медноволосая. «А жаль. Поможете мне тоже с прической?» «С удовольствием», — отозвалась Горя, закалывая несколько последних прядей. Когда до бала оставалось всего ничего, я надела платье. Так странно было видеть себя такой. С высокой прической, в дорогом платье, с округлившимся лицом. Я все больше становилась похожей на маму. И от воспоминаний о ней защемило в груди. Сдержав непрошенные слезы, я нанесла легкий макияж и подхватила сумку. Горе уже начала подшучивать над моей привычкой везде таскать ее с собой, и я на секунду замерла. Может, оставить бабушкин подарок тут? Все-таки на бал берут с собой миниатюрные сумочки. Нет, слишком рискованно. Балов у меня будет еще много, а сокровища одно. Пусть я буду выглядеть несколько неуместно, но я все равно не планировала танцевать. Не с кем. Закончив с туалетом, вышла из блока и направилась на поиски братьев Тхоротов. Нужно было переговорить с ними. На почтовый аркан ни один из них не ответил. Неужели не умели им пользоваться? Хотя обсуждать что-то подобное в письме я бы все равно не стала. Просто вызывала их навстречу более скрытным образом. Теперь придется брать на себя дополнительный риск и идти искать их самой. Жаль, что без них не обойтись. Свалить вину на кого-то просто необходимо. Парни селили на втором и третьем жилых этажах, которые по факту получались третьим и четвертым, если считать с первого, где находилась столовая. На верхних этажах я еще не была, да и понятия не имела, в каком блоке живут хороты. Мужской этаж даже пах иначе. На девичьем воздухе витали цветочные и фруктовые ароматы с легкой примесью горьковатой оланды, которую использовали во многих косметических средствах. Тут же стоял запах дыма, чего-то хвойного и смутно знакомого. В коридоре было пусто, как и на четвертом этаже. И что делать? Пока раздумывала, как искать троицу шутников, одна из дверей распахнулась, и из блока вывалилась компания смеющихся парней. С я узнала сразу. Странно, почему он жил отдельно от братьев? Неужели такая красотка ждет меня? Он игриво улыбнулся. Давно караулишь? «Я не караулю. Мне нужно найти Тхаротов. Ты знаешь, в каком они блоке?» — спросила я, игнорируя нахальную хмылочку на его лице. «Ты разбиваешь мне сердце за мараза!» — воскликнул он. «Поверь, я один способен на то, чего не могут эти втроем. Тебе понравится». Парни из его комнаты заржали над двусмысленностью сказанного, и один из них добавил. «А если тебе нужны именно трое, то мы присоединимся». Ссориться с деталем не хотелось, он входил в список Ярца, но испускать подобные комментарии не стоило. «Меня ваше предложение не интересует», — холодно ответила я и повернулась к ближайшей двери. На стук выглянул взлохмаченный светловолосый парень. «Извините, вы не подскажете, где можно найти братьев Тхаротов?» — вежливо спросила я, демонстративно не глядя в сторону компании из Италии. «Блоки 204, 217 и 221», — ответил блондин. «Интересно, почему их расселили по разным блокам?» «Искренне вас благодарю». Я одарила собеседника широкой улыбкой и направилась к 204-му блоку, ближнему от меня. На стук дверь распахнулась. На пороге стоял щуплый тхорот, явно удивленный моим визитом. «Хиро, доброго вечера. Мы можем поговорить наедине?» — вкратчиво спросила я. «Конечно», — немного растерялся он. «Проходи». В его комнате царил жуткий бардак. Одежда валялась в перемешку с обувью и книгами. На столе засыхали остатки булочек и заветривался сыр. «Чего хотела?» — спросил он, закрывая за нами дверь своей комнаты. «Помнишь мое предложение по поводу позайтар?» «С моей стороны все в силе, а с вашей?» — вкратчиво спросила я. «Да, мы с ней вчера сцепились в столовой. Ну и ядовитый у этой змеюки язык». «Не только язык. Постельных клещей нам подкинула она. Сам понимаешь, я от этого не в восторге. В общем, я все подготовила. Все, что вам нужно сделать, дождаться момента, когда она будет окружена толпой, и наложить на нее аркан, снимающий проклятие. Второго уровня будет достаточно». — Умеешь? — Да. — Отлично. Если потом возникнут вопросы, почему ты так сделал, скажи, что почуял на ней проклятие и решил помочь. Из лучших побуждений. — А что произойдет дальше? — Тебе понравится, я гарантирую. Широко улыбнулась я, наблюдая, как зажигаются лукавые огоньки в глазах Хирута. А что, если ты нас обманываешь? — вскинул брови он. — Я могу сделать это и сама. Вот только вашу шутку запомнят все и посмеются. А меня загрызут, ибо не дело обычной простолюдинки замахиваться на гваркизу. — Не очень-то ты похожа на обычную простолюдинку, — хомыкнул Херут. — Что есть, то есть, — развела руками я. — Ну так что, вы в деле? — Да. — Если результат вам понравится, обещаю придумать еще что-нибудь веселое в следующем году. — Договорились. Самодовольно улыбнулся Хирут и бросил мне в спину. «Надеюсь, что Пазайтар это запомнит. Если все получится, то я это гарантирую». Я кивнулась щуплому, вышла из его комнаты и отправилась за девочками. Бал начнется с минуты на минуту, пора на него отправляться. Если все получится, то зрители ожидают исключительное представление. «Из приказа расселения, действующего на территории Нинарской академии». Для создания благоприятной дружественной атмосферы в блоках расселять студентов требуется по следующим принципам. В один блок могут быть заселены студенты только одного пола. Исключения не допускаются даже для женатых, помолвленных студентов и ордан. В одном блоке может проживать только одна титулованная особа. Всех родственников необходимо расселять по разным блокам по возможности способствовать смешению студентов с разными уровнями достатка. После заселения закреплять за студентом комнату на все время обучения. Не оказывать при расселении никаких преференций титулованным особам и не менять комнаты недовольным. Данная политика позволит студентам познакомиться ближе и найти друзей из разных сословий. Кроме того, она поможет избежать появления семейных или элитных блоков, отборов, устраиваемых с на подселение новичков и возможные сегрегации. Все учащиеся в Академии равны, и этот принцип равенства начинается с расселения.